Глава восьмая. Сказочник, новеллист, драматург. Лжец, покоряющий смелостью фантазии. Был моралистом и одновременно просвещенным и покоряющим смелостью фантазии лжецом, если воспользоваться его собственным определением из упадка лжи. Сказочником. Сказки ведь не упадок, а апофеоз лжи то бишь художественного вымысла. Сам автор, правда, назвал свои знаменитые сказки и этюдами в прозе, написанными в форме фантазий. Любит у альта это слово – этюд. У него и сказки-этюды, и и перо, полотно и отрава – тоже этюд. У Олтуру и этюды в прозе в форме фантазий пришлись по душе. Уж и не знаю, чем больше восхищаться. Мудрым остроумием замечательной ракеты» «Или красотой и нежностью великана-эгоиста», – писал он Уальду. «Да и вся книга, увы, слишком короткая, изобилует изящнейшими пассажами на безукоризненном английском языке». «Вот сколько достоинств сразу! И мудрость, и остроумие, и красота, и нежность, а еще краткость и стилистическое совершенство» понравились сказки не только расположенным к Уальду, Пейтеру и Роберту шерроду писавшему и справедливо, что нет сказок на английском языке, которые бы с ними сравнились, литературных, естественно. Даже такой придирчивый и несклонный к комплиментам журнал, как лондонский Атенеум, счел возможным сравнить Уальда с Андерсоном. Сам же Уальд, Раскрывает свой творческий метод сказочника в письме поэту Томасу Хатчинсону. В сказке может быть заключен не один смысл, так как я начинал не с того, что брал готовую идею и облекал ее в художественную форму, а наоборот, начинал с формы и стремился придать ей красоту, таящую в себе много загадок и много разгадок. Со сказанным, по правде сказать, согласиться трудно, Уальт лукавит и тут, хотя писатель по обыкновению ставит форму, которая придает красоту выше содержания, готовая идея у него определенно имелась, да и загадок в его фантазиях не так уж в сущности много. Долг каждого отца, вспоминает слова Уальда Ричард Легальен, писать сказки своим детям. И свой отцовский долг, в отличие от супружеского, Уальт выполнил. Написал в общей сложности 9 сказок, выпустил их в двух сборниках «Счастливый принц» и «Гранатовый домик», каждый двумя изданиями. И по второму, подарочному, опубликованному тиражом, всего 75 экземпляров, зато с подписями автора и издателя. Читал эти сказки сыновьям вслух и не раз, о чем мы уже писали, проливал скупую отцовскую слезу. Будь его сыновья Сирил и Вивиан повзрослее, лучше бы знали жизнь, и глаза у них, думается, тоже были бы на мокром месте. Ибо печален мир совсем не детских, как и андерсоновских сказок Оскара Уальда. Обращение ко взрослым, которое датский сказочник предпослал своей русалочке, применимо ко всем по существу сказкам сказочника английского. А потому вопрос автора рецензии на гранатовый домик в Пэлмэл Гэзет, ставил ли автор своей целью доставить радость британской детворе, может восприниматься риторически. Ведь в сказочном мире Уальда, в этом не лучшем из миров, царят несправедливость, гордыня, себелюбие, лицемерие, цинизм, целесообразность. Пороки и британской, и любой другой детворе свойственны. И из этих пороков целесообразность и несправедливость едва ли с точки зрения Уальда не худшие. Тонкий ценитель искусств и счастливого принца больше всего на свете боится, что его обвинят в непрактичности. Примечание. Сказка Оскара Уальда «Счастливый принц» цитируется в переводе Чуковского, «Соловей и роза» в переводе Благовещенской, «Великан-эгоист» «Замечательная ракета» и «Мальчик-звезда» в переводе «Озерской». «Преданный друг» в переводе «Когорлицкого». «Юный король» в переводе Кореневой. «День рождения инфанты» в переводе «Орла». Конец примечания. Учителю математики из этой же сказки не нравится, что дети видят сны. В сказочном мире Уальда жизнь мила каждому, а вот любовь не более чем глупость. В ней и наполовину нет той пользы, какая есть в логике. Как видим, у Альда на одном полюсе, как и во всех его книгах, красота и любовь, на другом – польза и логика. Миром, по крайней мере сказочным, правит по Уальду несправедливость. Пока прекраснейшая из фрейлин танцует в шелковом платье на балу, больной младенец, у матери которого нет ничего, кроме речной воды, мечется в жару. В пышных палатах лекуют богатые, бедные же, вроде торгующей спичками девочки или юноши-поэта с мечтательными глазами, что пишет пьесу в нищей мансарде, сидя перед увядшими фиалками в стакане, присмыкаются у их порогов. Счастливый принц творит добро и становится оборвышем. В нем уже нет красоты, а стало быть, нет и пользы, подводит итог притчи о счастливом принце, и ласточки-путешественницы-профессор эстетики. У автора же итог совсем другой. Красота и польза несочетаемы. Подстать профессору эстетики и эстеты. Они мастера формы, но у них, пишет Уальд, отсутствует чувства, У них много виртуозности и ни капли искренности. Как и в портрете, мораль слишком очевидна. Многие герои сказок Уальда готовы жертвовать собой но жертвы эти напрасны. Вот и Алая Роза, которая не подошла к бальному платью возлюбленной студента, настоящий камень куда дороже цветов, будет раздавлена колесом телеги. Наказуема и бескорыстие. Трудолюбивый маленький Ганс из-за своей безотказности становится жертвой большого мельника, своего преданного друга. Зато в цене ханжества и себелюбия. Я всегда думаю о себе, и от других жду того же», — заявляет пожизненно влюбленная в себя замечательная ракета. А ничуть не менее замечательная инфанта издевается над кривыми ножками влюбленного в нее и не подозревающего о своей гротескной наружности безобразного карлика, которого природа из шалости сотворила на потеху другим. Не подобен ли сказочник Уальт своему счастливому принцу? которому с его высокого пьедестала видны все скорби и вся нищета моей столицы. Но не только все скорби и вся нищета. Сказочный мир Уальда верно печален. Печален, но не беспросветен. А Оловянное сердце счастливого принца не может удержаться от слез. И черствое сердце прозревшего великана тоже, в конце концов, растаяло. Теперь я знаю, «Почему весна не хотела прийти в мой сад?» Соловей сочувствует плачущему у Алой розе студенту и жертвует собой ради его любви, которая хоть и вышла благодаря поэтам из моды, но по-прежнему сильнее власти. Юный король в восхищении замирает перед прекрасной картиной, срывает ветку шиповника, терновый венец, и, согнув ее кольцом, водружает себе на голову вместо короны а у мальчика-звезды, которому красота принесла одно лишь зло, ибо он вырос себелюбивым, гордым и жестоким, гордыня сменяется в финале смирением. Такая вот сказочная диалектика добра и зла, а также отсутствие границ между миром чудес и миром реальности, и в самом деле напоминающие сказки Андерсона. Одновременно с печальной ложью из-под пера Уальда выходит в эти годы и ложь веселая. В своих коротких комических рассказах Роберт Шерард в биографии Уальда называет их на французский манер «забавами», «шалостями». Писатель предъявляет читателю целый набор первостепенных литературных достоинств. Они превосходно, как и сказки, написаны, виртуозно, как и сказки, придуманы. Уальд, мы помним, противник невыдуманных историй динамичны и очень смешны. Уальт всегда отличался наблюдательностью и отменным чувством юмора. Вот и в своих шалостях он демонстрирует недюжинное мастерство писателей-юмористы, чей диапазон приемов простирается от незлобивого, добродушного, общедоступного, так сказать, юмора до язвительных сатирических и пародийных зарисовок. Вот лишь несколько примеров многоцветной палитры комической прозы Уальда. Героя рассказа «Образцовый миллионер» Хью Эрскину, молодому человеку с идеальным профилем и отсутствием профессии, от отца достались лишь кавалерийская сабля и пятнадцатитомная история войны в Испании. Нищий, как церковная крыса Эрскин, пытается торговать сухим Шерри, но Шерри спросом не пользуется, слишком сухое. Английским привидением, привольно жившим в Кинтервильском замке с XVI века, Кинтервильское привидение, очень не повезло с новыми владельцами старинного поместья, прагматичными американцами из передовой страны, не верящими ни в Бога, ни в черта. Зато посетители литературного салона Леди Уиндермир, преступление лорда Артура Севилла, и прежде всего сама хозяйка, светская львица с богатым прошлым. «Свято верят в хиромантию. Как верили в нее, заметим к слову, и мистер и миссис Уальт, уважавшие астрологию, оккультизм, хиромантию. Когда стало ясно, что затеянный писателем процесс против лорда Куинсбери обернется против него самого, и друзья в один голос уговаривали его уехать за границу, Уальт отвечал, что обратился к хиромантке, и она заверила меня, что на процессе я выйду победителем». Сам завсегдатай светских салонов, перевидавший их в жизни немало, Уальт создает в рассказе обширную галерею метко схваченных карикатур вроде русского посланника Мсье Кулоффа, которого даже хозяйка дома не может уговорить снять перчатки, или злокозненного изобретателя зонтика со взрывателем, немецкого агента Гера Винкелькопфа, которого можно было бы счесть пародии на одного из центральных персонажей тайного агента, не будь роман Джозефа Конрада, написан лет на 15 позже рассказа Уальда. Или политического экономиста, который делится с взбалмошным венгерским пианистом своей сверхнаучной теорией музыки. Или самой леди Уиндермир, давно уяснившей себе, что образу святости более всего пристало вызывающее поведение. Вроде хироманта мистера Поджора, уверявшего леди Уиндермер, что у нее рука повышенной духовности, и что, будь ее большой палец чуть короче, она бы была убежденной пессимисткой и окончила свои дни в монастыре. Все мои поэты — вылитые пианисты, а все мои пианисты — вылитые поэты убеждает гостей леди Уиндермир, чем очень напоминает другую леди, хорошо известную и Уальду, и читателю, хозяйку светского салона и, по совместительству, поэтессу, леди Уильям Уальд Спиранцу. Да, рассказы Уальда написаны остроумно и увлекательно, и, в отличие от его романа, пришлись ко двору. На этот раз пресса была единодушна и безоговорочно благосклонна. «Книжечка рассказов мистера Оскара Уальда превосходна», — расхвалил Уальда Атенеум. «Рассказы, на удивление, остроумны и свежи. У них масса достоинств. Они жизнерадостны и мастерски написаны. Но остроумием и жизнерадостностью их достоинства не исчерпываются. Есть в этих коротких, забавных, покоряющих смелостью фантазии анекдотах из жизни смысл и более глубокий. Смысл этот в сходстве шалостей героев и их автора, живущего с конца 1880-х годов двойной жизнью, о чем мы совсем скоро поговорим обстоятельнее, в несовпадении реального и видимого. В рассказах, и таких непритязательных, как «Образцовый миллионер» или «Сфинкс без секрета», и более значимых, как пародия на готику «Кентервильское привидение», и пародия на сенсационный роман «Преступление лорда Артура Севила сквозит мысль о том, что человеку свойственно окружать себя тайной, скрывать свою сущность под маской. Причем тайна, окружающая героя, нередко носит нелепый, надуманный характер. С той минуты, как Хиромант приговорил лорда Артура Севилла к убийству, тот живет двойной жизнью. Он – Любящий жених и почтительный, заботливый родственник. И он же – убийца, отравитель, опять отравитель, бомбист. Его маска, как и маски других персонажей в рассказах Уальда, скорее комичны, чем трагичны. В подражании героям сенсационных романов сэр Артур, войдя в роль, выдает себя за некоего мистера Смита. Он отравитель и террорист, но не состоявшийся его тетушка умирает своей смертью а часовой механизм бомбы отправленный по почте настоятелю чичестерского собора не срабатывает и милейший настоятель остается жив в преступлении лорда артура Севилла», как и во всякой пародии фабула пародируемого произведения перевернута с ног на голову страдают не жертвы потенциального убийцы а сам убийца его мучило не тайна А комедия страдания, абсурдное отсутствие в ней смысла, пишет, обнажая прием Уальта о своем незадачливом герое. Столь же смехотворно и тайна героини рассказа Сфинкс без секрета. Возлюбленная лорда Марчесона леди Олрой снимает квартиру не ради свиданий, а единственно за тем, чтобы приходить в нее под вуалью из собственного дома всего на несколько часов. Ибо испытывает страсть вовсе не к Марчесону, а к тайне, к двойному существованию. это же страсть, а лучше сказать прихоть, свойственна и барону Хаусбергу из образцового миллионера. Этот несметно богатый человек, у которого дом в каждой европейской столице, который ест с золотой посудой и, если пожелает, может не дать России развязать войну, тоже ведь носит маску, и тоже абсурдную хочет чтобы художник которому он позирует изобразил его миллионера нищим оборванцем прячется под маской о чем уже не раз приходилось говорить и сам уальт в обществе уальт носит эффектную маску писал про него спустя полвека в своих воспоминаниях андре жит призванную удивлять забавлять а иногда и выводить из себя эти же маски удивляющие забавляющие выводящие из себя, носят, срывая их только в финале, и герои его пьеса.